тестостерон и лишний вес. Ожорение нельзя наесть, напить, належать на диване. Это всегда признак гормональных нарушений. Врач-эндокринолог Светлана Калинченко. Ну вот, и до главного добрались. Взаимосвязь избыточного веса и снижения уровня тестостерона двоякая. С одной стороны, увеличение количества жировой ткани приводит к высокой активности фермента ароматазы, которая преобразует андрогены тестостерон и и андростендион в женские половые гормоны эстрогены эстрогенол и эстрон. С другой стороны, попадая в клетки жировой ткани, тестостерон в норме снижает захват ими свободных жирных кислот с образованием затем внутри их прочных соединений триглицеридов. а также, что особенно важно, стимулирует активность фермента липопротеинлипазы, напрямую отвечающую за расщепление жиров. Поэтому тестостерон наш верный друг и союзник. Влияние андрогенов на метаболизм адипоцитов, вероятно, осуществляется не только напрямую, но и через лептин и инсулин. Было замечено, что при коррекции гипогонадизма препаратами тестостерона происходило и уменьшение уровня лептина до нормальных величин. Одна из гипотез предполагает прямой эффект андрогенов на чувствительность рецепторов к инсулину и лептину. Кроме того, андрогены стимулируют распад жиров в самих жировых клетках путём повышения экспрессии бета-адренорецепторов, аденилатциклазы, протеинкиназы А. И гормонозависимой липазы. Активация липолиза ведет к уменьшению жировых включений в адипоцитах. В исследованиях in vitro было продемонстрировано, что применение тестостерона ведет к снижению активности абдоминальной липопротеинлипазы. Из книги Дедова, Калинченко "Возрастной андрогенный дефицит у мужчин". Издательство "Практическая медицина" 2019 год. Тестостерон также стимулирует увеличение численности рецепторов адреналина и норадреналина, которые, как вы, впрочем, уже знаете, являются мощнейшими гормонами, сжигающими жир. Тестостерон влияет на выход из жирового депо свободных жирных кислот. Они попадают в кровь, а затем в мышечные клетки. Кроме того, его уровень опосредованно влияет и на скорость сгорания жиров в митохондриях мышечных клеток. в наших маленьких энергетических станциях. Правда, это происходит только при физической нагрузке на фоне максимальной выработки адреналина. Тестостерон влияет и на чувствительность клеток к инсулину. Чем выше его уровень, тем меньше инсулинорезистентность, тем меньше углеводов вынуждено трансформироваться в жиры.